Глава 49. Так держать. Лисан. Напряжение сковывало по рукам и ногам. Казалось, я даже дышать перестал, неотрывно наблюдая за тем, как Кен проходит полосу препятствий, уверенно сосредоточенно, не допуская ни единой ошибки. Народу собралось очень много, не ожидал, что будет столько зрителей. Все следили за соревнованиями, периодически оживленно обсуждая участников и их прохождение по полосе. Молодец. Взволнованно кивнул учитель Рован, когда Киан без промедления двигался от одного препятствия к другому. «Скажу честно, пребывая на эмоциях, он пихнул меня локтем в бок. Эти мальчишки лучше тебя. Обида не возникло от слова совсем. Наоборот, я ощутил гордость. Да, я гордился Кианом и Сеелем, словно они были моими собственными детьми. Так это же хорошо. Невольно хохотнул я. «Значит, они точно выиграют». «Даже не сомневайся», — кивнул лорд рован. «Сиэль выступил идеально». Рядом со мной, прижавшись к бортику, стояла Лайлет. Ее лицо было бледным от волнения, дыхания дыхание частым. Не стал ничего говорить, просто опустил руку, касаясь ее холодной ладони. Викантесса вздрогнула от неожиданности, но противиться и отталкивать меня не стала, чему я был несказанно рад. Сжимая ее пальцы, я передавал этой удивительной молодой женщине свое тепло, делая судорожный вздох, когда конь Кена подпрыгнул выше обычного. Преодоление последней балки вышло поистине ошеломляющим и незабываемым. В тот миг, когда копыта животного коснулись земли, раздался голос одного из судей, объявляющего о том, что полоса препятствий пройдена. Он такой молодец! Голос Лайли дрогнул. Она была на эмоциях. Нет, шмыгнула носом аристократка. Они оба молодцы. Викантеса хлопала в ладоши вместе со всеми не скрывая слез, выступивших у нее на глазах. Я видел. Она с трудом держится, готовая вот-вот расплакаться. Еще два участника, произнес учитель Ровен. А потом будет объявление о результатах. Но я сразу скажу, Кейн и Сейли обязательно окажутся в первой тройке. Так что наши мальчики точно встанут на пьедестал. От слов Лорда ровно викантеса всхлипнула. Ох, она замахала ладонями перед своим лицом. Что же это я? Радоваться нужно, а у меня тут целое слезное болото. Я смотрел на нее и не мог скрыть улыбку, да и не хотел. Душа пела. Лайлит, она потрясающая, такая искренняя, абсолютно не похожая на ту Лайлит Лакман о которой постоянно судачат, выставляя ее не в лучшем свете. Последующие два выступления прошли быстро и, должен отметить, не очень успешно. То ли мальчишки сильно нервничали, то ли их уровень подготовки не дотягивал до уровня остальных. Участники сидели в отдалении от болельщиков и к ним никого не пускали, таковы были правила. Время шло, а судьи так и продолжали что-то усиленно обсуждать. Было видно, что они о чем то горячо спорят. Кто-то из них качал головой, а кто-то пребывал на эмоциях, отчаянно пытаясь отстоять свое мнение. Я нервничала, а Лайли ты вовсе говорить не стоил. Она побледнела еще сильнее. Даже ее розовые губы потеряли свой природный цвет. Со всех сторон доносились приглушенные шепотки. Родители участников, их родственники и учителя понимали. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Рассуди никак не могут прийти к единому мнению. И вот настал решающий момент. Грузный мужчина поднялся со своего места и направился к рупору. Все замерли, мгновенно затихая, не сводя с него пристального взгляда. «Добрый день, уважаемые участники и все те, кто пришел их поддержать. Мне выпала честь объявить результаты соревнований, которые, должен заметить, смогли поразить не только меня, но и моих коллег. Итак, начнем. Он прочистил горло. «Третье место занимает Брей Монерс и его конь Альпи». Брей Монерс?» — нахмурился лорд Рован. «Что-то не так?» Тут же посмотрела на него Лайлит, хлопая вместе с остальными, чтобы поздравить бронзового призера. «В моем понимании он скорее претендент на четвертое место, но никак не на третье», — качнул головой учитель. «Второе место достается», — продолжил судья, когда аплодисменты немного стихли. Я был абсолютно уверен, что сейчас услышу имя Сиэли или Киана. «Лориано Шуэру», — неожиданно объявил судья. «Что?» — ахнула Лайли, и ее руки задрожали. Я совершенно не понимал, что происходит, и скосил глаза на лорда Рована. Его лицо оставалось непроницаемым, но глаза выдавали бурю эмоций. «Учитель». Начал было я. «Какого дьявола они творят?» — Приглушенно рыкнул лорд Ровен. «Сколько помню, мне еще ни разу не доводилось видеть его в таком состоянии. Он был не просто зол, он пребывал в настоящей ярости». «И, наконец, мы подошли к первому месту», — послышался голос судьи, «из-за которого, скажу честно, у нас впервые возникли столь бурные споры». Я видел, как по щеке Лайли текли слезы. Мы с ней оба понимали, что кто-то из мальчиков получит тяжелый удар. Ведь место оставалось только одно, а претендентов было двое. «На моей памяти такое впервые», — хохотнул судья в рупор. «Впервые на верхней ступени пьедестала оказались сразу двое». «Двое?» ли мы одновременно с лордом Рованом, сразу поняв, к чему все идет. Лайли тоже мгновенно все осознала и больше не смогла сдержаться. Она заплакала в голос, отчаянно стирая слезы со щек. Итак, первое место, и оно достается двум братьям Киану и Селю Лакмен. Ребята, я вас поздравляю. Вы большие молодцы, так держать. Продолжайте в том же духе.